Глава третья О выборе. Сейчас говорят, что если согнать рыночных торговцев и повести их войной, то с ними можно разбить крупных полководцев и обученных солдат, а старые, слабые и истощенные в состоянии нанести поражение опытным воинам и умелым бойцам, и что неорганизованный сброд может победить воинов в идеальном строю и что мотыгами, косами и дубинами можно осилить длинные пики и острые мечи. Это, конечно, речи тех, кто ничего не смыслит в военном деле. И все же, если самым острым мечом ударишь и не попадешь, рубанешь и не достанешь, то от него не больше проку, чем от самого тупого. И если не вовремя и неумело пустишь в ход самые лучшие и отлично вооруженные войска, от них будет не больше проку в войне, чем от самых завалящих солдат. И все же даже такие герои, как царевич Циндзи или Джиньян, предпочитали, чтобы мечи у них были острыми, отбирали самых лучших и умелых, давали им лучшее снаряжение и оружие, ставили во главе самых способных полководцев. В старину были такие, что становились царями, и были такие, что становились гегемонами. Таковы были Тан и У, Циский Хуань, Дзинский Вэнь, Уский Хэлюи. У Инского Тана было 70 добрых колесниц, и шесть тысяч готовых на смерть воинов. В день у Цзы он бился причень и захватил гиганта Дзе в плен. Так поднялся он до ворот злодея, вошел в них и обрел царство Ся. После того, как Дзе бежал, он явил простому народу милость и великодушие, совершенно изменил образ правления, принятый Дзе. Он отличил разумных и добрых, дозволил то, чему радовался народ, и к нему потянулись издалека и из ближних мест. Потому и стал он истинным царем в Поднебесной. Уван имел три тысячи воинов, называвших себя тиграми, и три сотни отборных колесниц. Когда он в день Дзядзы победил в битве при Муе и взял в плен Джоу, он отличил разумных, раздав им должности и оказал покровительство старым и удалившимся отдел при инском правлении. Затем он осведомился о нуждах народа. Наградами он не обходил даже птиц и зверей, наказания при нем не мог избегнуть даже сын неба. К инцам он относился так же, как к родным ему джоулсцам. На людей он смотрел, как на самого себя. Вся Поднебесная радовалась его добродетели. Народ толковал о его верности долгу, потому он и стал сыном неба. У цицкого Хуаньгуна было 300 добрых боевых колесниц и десять тысяч хорошо обученных воинов составлявших ядро его войска. С этим войском он прошел вдоль и поперек землю среди четырех морей, и никто в мире не смог его остановить. Дзинский Вэньгун построил пять колесниц для пяти воинов в каждой. Обученных солдат у него было тысяча человек. Они первыми встречали врага. Никто из князей Джухоу не мог воспрепятствовать ему. Увский Хэлюй отобрал 500 силочей, обучил 3000 быстроногих воинов, превратив их в передовой отряд. Он пять раз бился с чувствцами и пять раз брал верх. Затем он взял столицу Чу, город Ин. На востоке он дошел походом до Билу, на западе захватил земли до Башу. На севере потеснил Ци и Цзинь. Его повеления исполнялись по всему Срединному царству. Итак, занимая оборону, следует стремиться к тому, чтобы место было удобным. Выбирая доспехи и вооружение, следует стремиться к тому, чтобы они были крепкими. Создавая войско, следует стремиться к тому, чтобы ратники были обученными. Эти четыре вещи – большое подспорье воинству верному долгу, ибо они сообразны смене времен. Нельзя оставить без особенно пристального внимания сказанное, ибо в нем верное средство побеждать».